Глава 34. Разве ты сомневался в том, что это будет выглядеть как-то иначе? Проговорил я, уже направляясь в сторону моста. Движение на улицах позволяло отлично слышать собеседника и говорить не очень громко. Насколько я помню, он какая-то шишка. Еще бы! воскликнул Глеб. Не каждый может привести столько вооруженных людей. «Не у каждого сына сыну накостеляли просто за то, что он мудак», — фыркнул я. «Знаешь, давай, пока я иду, обрисуй мне примерно картину происходящего. Эта сука звонит с телефона Ники, так что мне надо понимать, там она или нет». «Момент, шеф». Глеб подключился через видеозвонок, демонстрируя обилие теплых оранжевых пятен на фоне чернильного холода всего остального. Я заметил не только тела, но и несколько автомобилей. «Выглядит внушительно», — согласился я. «Маленькое приключение становится большой проблемой». Рядом со свистом затормозил мой же спорткар. «Садись!» — стекло с пассажирской стороны опустилось, а Лена похлопала по металлу дверцы. «Простите, у меня дела?» — я на миг задержался около автомобиля. «Какие еще дела?» — высунул Тони, перегнувшись через ручник. «Какие нахуй дела?» личные «Рома, бля!» «Все, езжайте, я вас догоню. Сколько вам ехать? Часа два? Думаю, справлюсь». Я сам задавал вопросы и сам же на них и отвечал. «Рома!» — угрожающе произнес Лазарь. «Ну чего тебе?» — я уже наклонился, просунув голову в салон. «Это важнее. Чувствую я так». «Чувствует он!» — выкрикнул Тони. «Чувствует!» «А то, что жопа у тебя скоро гореть начнет, еще не чувствуешь?» «Не чувствую. Чуть более равнодушно, чем следовало бы», — ответил я. «И объясняться я пока не буду. Личное на то и личное. Времени у всех мало. Езжайте». Я едва успел выскочить, настолько быстро Тони включил стеклоподъемник. Машина свистнула резиной и отправилась прочь. Я шел в другую сторону. У нас не было никакой возможности пересечься на пути через мост. «Так ты все слышал?» — хомыкнул я, поднеся смарт куху «Веселые у тебя коллеги. Проблем у тебя не предвидится?» — уточнил Глеб. «Таких глобальных, как есть сейчас, уже не будет», — уверенно ответил я. «Верни экран». «Ага, вижу. Машины, люди». «Какие-то бандиты. Может, местные. Может, приезжие. Не видел пока что номеров, но продолжаю вести наблюдение. Точно не стоит еще ребят подогнать. Ты что, решил бой не устроить? Я сам справлюсь. С людьми совладать у меня вроде бы еще получается. Я прошел мимо остановки и направился дальше в сторону моста, временами поглядывая на парк с обзорной площадкой по левую руку. Исторический центр в городе имел преступно малые размеры, но все же существовал. Я хмыкнул еще раз. Изогнутая дорога вела к очень высокому мосту. Почти 30 метров над поверхностью водной глади. При этом само сооружение оказалось очень узким. Всего три полосы и две пешеходных дорожки. Велосипедист решил проехать по любой из частей, сразу становился помехой. К счастью, вдоль всего моста поставили мощное ограждение. Высокие, но если бы кто-то вздумал самоубийца, затруднение это не вызвало бы совсем никаких. Ситуацию спасали камеры наблюдения, которые мне попались на глаза на въезде на мост. Впереди я заметил из гипреки, тот кусок земли, на который мне следовало попасть, находился гораздо ниже уровня моста, почти что вровень с водой. При этом он полностью зарос лесом и со стороны проезжей части смотрелся как обычный парк, на часть города он вовсе не походил, идеальное место для того, чтобы разделаться с кем-нибудь ненужным. Да и вообще, как я успел почитать местные хроники, если центр города славился пьяными преступлениями среди пешеходов и автомобилистов, у моста регулярно находили то утопленников, то убитых. Так себе слава у грандиозного по местным меркам сооружения, которое сдавали к 850-летию города. «Как там дела обстоят? Подкрепление не появилось?» «Нет, шеф», — отрапортовал Глеб. Не успел я испытать чувство легкой радости, что у меня всего лишь два десятка противников, которых можно расколоть хоть всех вместе, хоть каждого по отдельности. Как сзади меня обхватили, приложили лбома металлические перила, провязали лицом по ободранной краске, а затем приподняли вверх и перекинули через перила. — Шеф! — только и успел услышать я перед тем, как пробить поверхность реки. Звук исчез не сразу. Сигнал оборвался через несколько секунд, но к этому времени я уже вынырнул на поверхность. Ноги успели коснуться дна, а величие реки сразу же уменьшилось до среднего ручейка, что-то около двух с половиной метров глубины, да и течение оказалось несильным, так что я принялся огрести. Широкая, но несложная речка была не тем препятствием, которое мне не удалось бы преодолеть. За мной следили, это факт. Никто, кроме людей Артура, не мог этим заняться. Ловко, ничего не скажешь. Я просто кипел от злости, а вода рядом бурлила от того, с какой скоростью я загребал руками. Лицо соднило, но буквально пару минут, пока кожа не срослась. Шока не получилось. В том виде, от которого люди теряют сознание или перестают ориентироваться в пространстве. Телефон я по-прежнему сжимал в руке. Симка была важнее. Контакты по студии, а также кое-какие доступы были на ней завязаны. Сменить можно позже. Лучше вернуться с ней, а потом уже тратить время по салонам связи. Добравшись до мелководья, где можно поставить ногу, но не уйти при этом по колено в рыхлый песок, я обернулся и посмотрел на мост. Разумеется, никого я там не заметил. И не только потому, что высота моста была значительной. Убийцы поспешили скрыться, чтобы не попасть на регистраторы проезжающих мимо автомобилей. Я попытался вспомнить, был ли попутный транспорт, который мог запечатлеть момент нападения, но подумал, что голос Глеба слышал отчетливо. Следовательно, никого рядом со мной не проезжало. Зато они сэкономили мое время. Пришлось бы спускаться по лестнице с насыпи, которая выступала в виде своеобразной дамбы или иного сооружения. Суть была в том, что десятки метров я преодолел в свободном падении. Можно было бы язвительно поклониться, но в итоге я просто шагнул вперед. И вновь провалился в песок. «Да ёп!» С трудом выдрал ногу, к счастью, вместе с ботинком. Промокший костюм теперь можно просто выкинуть. Он уже не подлежит восстановлению. Кому-то просто придется заплатить теперь еще больше, чем я планировал изначально».